Параграф 2 требовал медиатех с аудиовизуальных интернет-сМИ. Раздел 1. Формат тревел-шоу на телевидении. Телевидение передаёт движущиеся изображения со звуковым сопровождением, создавая идеальные условия для репрезентации путешествия и реализуя концепцию социальной информации, интегрирующей в себя три основных направления: просветительское, познавательное и прогностическое. Передвижение также остаётся крупным сектором российской медиаиндустрии, аккумулирующим около 50% выручки от размещения рекламы, которую многие крупные бренды, в том числе территориальные, предпочитают подавать в контексте travel тематики. Отрасль формирует прежде всего федеральный, региональный и местный телеканал. На сегодня пятница является единственным входящим во второй мультиплекс каналом, все-таки вещания которого преобладают тревел-медиатексты в формате тревел-шоу. На остальных крупных каналах первого и второго мультиплексов также транслируются различные программы о путешествии, не образуя при этом смысловой основы вещания. В 2014 году наблюдается рост числа специализированных тревел-каналов э, которым исследовательница Инна Показанева причлила телепутешествия Travel Channel, Rushan Travel Guide, Моя планета, Ocean TV, Visit Explorer, Net Geo Wild, Discovery Travel and Living, Outdoor Channel, Visit Nature, Nautika Channel и другие. По сообщению журнала Телеспутник 2016 года шесть главных тревел-каналов крепко утвердились в российском телеэфире. К ним издания относятся каналы Моя планета, Телетревел, Travel Plus Adventure, Телепутешествие, Travel Channel, Russian Travel Guide. Сегодня продолжается процесс фрагментации телевизионной аудитории, происходящий на фоне снижения медиаметрических показателей как массовых универсальных телеканалов, так и специализирующихся на теме путешествий. Создатели тревел-шоу и познавательных телепрограмм в настоящее время всё сильнее стремятся приблизиться к языку и канонам народной журналистики в попытке охватить новый сегмент аудитории. В результате одной из популярных форм тревого медиатек на телевидении является трево шоу. В программах такого рода осуществляется воздействие на эмоции, разрушение стереотипов, представление главных героев в необычных ситуациях, экстремальные способы съёмки, интерактив со зрителями и так далее. Важный компонент трево шоу импровизация, харизматичный ведущий, всё чаще напоминающего видеоблогера. В тревел-шоу личность журналиста и его внешний вид поведения и предпочтения играют важную роль в привлечении внимания, реализации организаторской функции и побудительной интенции. Тревел-контент канала «Пятница» направлен на развлечение и содействие совершению путешествий по типу тех, что представлено в эфире, главным образом передачами «Орел и Решка» и «Еда, я люблю тебя». В открытой или скрытой форме реализуется рекламная интенция, телезрителям демонстрируются автомобили, услуги отелей, ресторанов, авиакомпаний и других хозяйств всех субъектов которыми пользуются ведущие передач, что составляет материальную основу данного travel media текста. Журналист телеканала Пятница Константин Юрсацков в предметном интервью отмечает, что тревел-шоу должны быть без политики, ведущие обыгрываются, они хорошие, им должна сопереживать аудитория. Программа во многом состоит из импровизации. На единицу времени в кадре должно появиться несколько фактов, советов, вещей. Нужно удивлять приёмами от первого лица, снимать с квадрокоптера, прыгать откуда-то, использовать экшен. По Взгляне журналиста Пятница всегда позиционировалась как канал гид. Это всегда руководство к действию. На канале продвигаются исключительно те проекты, которые человек может для себя повторить. Телеканал Моя планета, по сравнению с Пятницей, выпускает больше познавательных тревел-медиатексов, является средой, в которой сохраняются просветительские традиции подлинной тревел-журналистики. В целях определения специфики появления модели тревел-медиатекста и её реализации на телевидении в рамках настоящего исследования проведён сравнительный анализ наиболее рейтинговых тревел шоу-канал «Пятница», «Орел и Решка» и «Да, я люблю тебя», а также некоторых передач канала «Моя планета», соответствующих критериям травмения текста «Состиль в стране чудес», «Человек мира» и тоже в городе. Концепт путешествия. В программе Орёл и решка мир представляется в условиях меняющихся экономических, политических и технологических реалий. Зрителям демонстрируется необычный способ проведения досуга. Концепт путешествия совмещается с концептами приключения, экстрим, богатство и да и другое. Мотив путешествия присутствует э как на вербальном, так и на визуальном уровне. Двух одинаковых путешествий в один город не бывает. Нас ждут бетонные джунгли, стеклянные озёра, горы льда и моря из песка. Мы оседлаем океаны и опустимся на самое дно. Акцент на новаторстве сделан также в кулинарном travel-шоу Еда я люблю тебя. Особенности этнокультурной среды преподносятся через процесс приготовления и потребления незнакомых блюд. Классический сценарий путешествия с отправлением из дома, поездкой, перелётом, прибытием, пребытием в стране разрушается. Ведущие сразу оказываются включёнными в этнокультурную среду, их задача слиться с местным окружением, дать возможность аудитории почувствовать себя испанцами, грузинами, янцами и так далее. Повествование сопровождается информационными вставками, реализующими просветительскую интенцию. Аудитория погружается в кулинарную жизнь страны, соединяются два ключевых для программы концепта: еда и путешествие. Барселона столица автономного испанского региона Каталония. Каталония имеет свой флаг, свой язык и, конечно же, свою собственную кухню. В отличие от остальной Испании, здесь не едят большого количества жирного мяса, предпочитают телятину или диетическую курочкатину, обожают морепродукты и свежие овощи. Программа "Сосиль в стране чудес", канал "Моя планета" направлена на развитие внутреннего туризма. Создатели этого тревел-шоу учли специфику концепта путешествия в русской лингвокультуре, это ист его историческую связь с оппозициями свой чужого и здесь, там. Данный цикл передач мы рассматриваем как попытку направить туристические потоки внутрь к въездному туризму, внутреннему туризму, переезду из одного региона в другой.